Глава сорок четвертая Ну как там? Еще не разобрались? с надеждой спросил меня лежащий в специально сформированном для него ложе плуг. А рядом, как обычно, обнаружилась красавица Лайла, его жена, наш островной художник. Она была на шестом месяце беременности, своим цветущим видом доказывая превосходство эльфийских фитотехнологий в области медицины. Несмотря на сквозную колотую рану брюшной полости, перебитый позвоночник и прочие радости, сейчас женщина была совершенно здорова. Даже более чем здорова. Вокруг любимого мужчины она велась, как пчела вокруг цветка, чем, подозреваю, Марсу только больше доставала. Но Грегори терпел, принимая ухаживание с довольным лицом. Когда надо, фермер был отличным дипломатом. «Мы пока продолжаем эксперименты», — уклончиво ответил я. «Некоторые подвижки есть, но я не хочу случайно убить друга, только потому что поторопился с выводами». Плуг все прекрасно понимал, но трехнедельное лежание уже почти истощило его терпение. Даже ежедневные посиделки в доме больного не помогали, а алкоголь я запретил. Когда-то давно читал в интернете, что спирт замедляет деление клеток, а срастание сложного перелома бедра и так шло очень медленно. Ну что поделать, крестьянину-авантюристу было почти 50 лет, и юность у него была небезоблачной. Голодал, ломал кости, получал раны. А теперь организм отыгрывался за все. «Ясно. А сейчас пришел просто проведать», разом поскучневший Марсу, уставился в потолок. «Нет. Но из-за того, что теперь стерх делает твою работу с нашим живым запасом мяса, ты будешь делать работу Рокса, следить за окрестностями острова». «Что, прямо отсюда?» — равнодушная усталость как рукой сняла. «Да, мы доделали форсеточный глаз». В подтверждении моих слов через сформировавшуюся дыру в стене дома просунулся толстенный корень. Мы с Эль подхватили черенки, дотащенные до плуговского порога, и приставили по одному к концу распустившегося, как цветок, корня. Десять минут возни, проверка, замена двух черенков, проверка и... «Вау!» — Лайла, не сдержавшись, захлопала в ладоши. «Красота какая! А что это?» Марсу молча поддержал вопрос, было видно, он просто лопается от любопытства. Это вид на север, этот лист -экран на северо-восток, этот на восток, начал перечислять я, последовательно указывая на выращенные листовые пластины-мониторы. Красное это зеленое, тьфу, короче, береговая растительность в кадре подкрашена красным, желтая песок и видимые рифы, зеленое море. Скорость обновления картинки пока один кадр в минуту, условно. Показывает изображение ситуации на море в среднем около 15 минут назад. Увы, скорость распространения электрического импульса в тяже живых растительных клеток. Примечание, растительные клетки в лубе, коре и черешках листьев, выполняющие транспортные функции, образуют так называемые тяжи, пучки соединенных вершинами вытянутых клеток. Кроме тока питательных веществ и специальных растительных гормонов, по тяжам может распространяться электрический импульс делая тяже дальними аналогами нервных путей животных. Конец примечания. Ну и работает только днем, разумеется. Ха, так вот почему ты так радовался, когда рассказывал об открытии нервного сопряжения между растительными клетками. Примечание, клетки высших растений действительно обмениваются электрическими сигналами, как животные клетки. Например, на этом принципе работает эффект поворота листовых пластин за солнцем, движущимся по небу. Особенно хорошо этот процесс демонстрирует эвкалипт, конец примечания. Грегори от избытка чувств аж хлопнул себя по лбу. «Ты точно великий мастер, Олессо, и совершенно напрасно стесняешься, когда стерх тебя так называет». Степень грандмастера присваивается по результатам симпозиума натурфилософов, вмешала сель, закончив располагать листовые пластины экранов так, чтобы горизонт на изображениях описывал ровную окружность. Корабль на фоне моря должен быть красной точкой на зеленом фоне и медленно сдвигаться. На появляющиеся и исчезающие другие точки внимания не обращайте. Если линия горизонта начнет качаться, это ветер такой сильный, что колеблет пластины глаза. И Плук и Лайла в изумлении уставились на влезшую в разговор эльфику. Обычно из нее и слова никому не вытянуть, кроме меня. Поэтому эта реплика среди других людей была вообще что-то с чем-то. «Мы оба взволнованы открывшимися перспективами», — перевел я. «Когда мы привили контрольный черенок к дереву с убитым контролем, и оно начало подчиняться командам целиком от точки привоя и ниже. Слышали бы вы, как я орал. Вы же понимаете, что это значит?» «Превращение магии в технологию, ты уже говорил раз двадцать», — напомнил мне Грегори с улыбкой, когда ты и я был восторженным и молодым. И я правда-правда понимаю, какой это прогрессивный рывок, и что мы все сможем управлять вещами из живого дерева. Но я не понял твою лекцию о электрических сенсорах. Только не повторяй мне ее сейчас. То, что это круто, я понял с первого раза. Ну, надеюсь, твой, то есть ваш, успех поможет и в моей проблеме. Обязательно поможет, ободрил я мужчину. Не зря же я забрал половину свиней в экспериментальную группу. Мы обязательно заставим переделанный трансплантатор поработать фиксатором и инвазивным лубком. Все нужные вещества он выделяет, нужно только выключить правильные гены. Или просто наловить доноров для пересадки, мысленно добавил я. Ценой разрезание десяти свинок на части на разных стадиях работы этой фитосистемы я разобрался, как именно работает эльфийская система донорской регенерации. По-своему решение было воистину гениальным. Нет, растение не знало, куда разместить какие клетки, оно тупо составляло трехмерную карту при изъятии донорского материала. Часть клеток, видимо, те, что в моем мире получили название стволовые, прилипали к корням, которые потом сворачивались и отращивали поверх оболочку вроде арбузной корки. При активации арбуза или кабачка процесс повторялся наоборот, корневая система разворачивалась, без разрушения прорастая через нужную часть организма просто раздвигает ткани, и там, где донорская часть не соответствовала части рецепента, запускала процесс деления клеток, заращивая ранения, включая переломы. Наверное, когда-то во времена Оны прародителем этой флоры был растительный паразит животных, прорастающий на ранах и питающийся за счет своего хозяина соками тела, при этом поддерживая жизнь пораженного паразитом зверя. По крайней мере, в отличие от многих других растений эльфов, замодифицированных до неузнаваемости, в этом растении до сих пор проглядывали, хм, дикие черты. Да и сама система роста больше походила на находку миллионов лет эволюции, чем на генетический дизайн. В противном случае проще было бы подстегивать рост собственных клеток, а не составлять трансплантат с убитой иммунной идентичностью. А вот для паразита делать себя невидимым для иммунной системы было очень важно. Уж не этим ли арбузом эльфы обязаны своей долгой жизнью? Когда-то у паразита произошел сбой в программе гормональной стимуляции роста, и разумные носители приобрели новые способности? Исходя из полученных благодаря ранению плуга фактов, все фитотехнологии остроухих уже смотрелись для меня совсем под другим углом кажется, предки Эль вовсе не работали с генетикой своих растений напрямую. С другой стороны, при жизни в тысячу лет позволительно потратить срок в десяток человеческих жизней на селекцию и химеризацию клеток растительных организмов. То-то хромосомы в клетках модифицированных растений такие огромные. Примечание, как я упоминал выше, гибридизация растений, открытая вавиловым, может быть произведена на уровне одной клетки, поскольку растения хорошо переносят удвоение набора хромосом. Слив две клетки с разным числом хромосом можно получить опять, способную штатно размножаться клетку, задержав первое из миотических делений и удвоив плоидность. Многоплоидные клетки также бывают более часто подвержены слиянию хромосом друг с другом при делениях иногда удачно. Конец примечания. А еще запавший в душу после сказки о волшебном саде стерха чувство, что я как ребенок упер сложную игрушку вроде смартфона у хозяев, и пытаюсь управлять ею молотком прошлого. Случайно собравшие смартфон при помощи молотка эльфы вызывали у меня восхищение. Примерно такой же, как многотриллиардная мартышка с печатной машинкой, набившая случайными нажатиями клавиш «Войну и мир». Примечание. Имеется в виду известный статистический пример. Если взять триллионы мартышек с печатными машинками и заставить стучать по клавишам достаточно долго — что рано или поздно одна из них случайно напечатает осмысленный текст. Конец примечания. Но, судя по всему, темп жизни сыграл с ними злую шутку. Я ведь по-хорошему тоже мартышка. Школьных знаний и разрозненных данных в голове оставшихся после вики-эффекта явно недостаточно, чтобы эффективно распорядиться полученным сокровищем. Примечание. Вики-эффект — это когда прочтение одного гипертекстового документа заставляет вас открыть еще страничек 30 со ссылками на другие интересные термины или слова из этого текста. Обычно говорят что-то вроде «открыл Вики, очнулся через три часа, браузер завис». Конец примечания. Но какие мои годы? Что открыто один раз можно открыть заново? Тем более, что исходники эльфийского долгожительства, кажется, у меня уже в руках. Или это только моя выдумка? Ничего скоро узнаю, подопытных хрюкает еще много. Глава сорок Эль, Алисо, да чтоб вы провалились, где вы там? Кажется, у нас проблемы, я переглянулся с эльфикой, и та, одним пассом затушив осветительные горелки для микроскопа, побежала следом за мной. Стерх мы тут, что? Свиньи, что, прости? Ваши демонам долбанные свиньи сбежали. Из загонов можно было понять скепсис Эль. Через причиняющие дикую боль колючки, от которых не спасает даже толстая дубленая свиная шкура, не полезет ни один идиот. «Из 36-го только! Идите и сделайте что-нибудь, стрелы их не берут!» «То есть как не берут?» «Я ж затормозил от такой новости!» «Достаточно только поцарапать!» «Я ранил кабана-выжака, тот покачнулся было, и тут же побежал еще быстрее!» «Так нужно взять карабины из арсенала!» «Стоп!» «Я перебил сам себе. «Тридцать шестой загон. Это там, где мы внедряли модифицированные трансплантаторы с резекцией по шестой и четырнадцатой хромосомам». «Шесть-четырнадцать бисмутация с укорочением теломер. Примечание. Теломера половина хромосомы. Одно из обычно двух плеч. Конец примечания». Кивнула девушка. «Отлично. Оружие не нужно. Растения управляемы дистанционно. Пошли, Эль. Рокс, где ты их видел в последний раз?» Подопытные свиньи вели себя, как свиньи, протоптали широкую просеку вместо тропинки, объедая и подкапывая все на своем пути. Свалили пару низкорослых ягодных деревьев, обглодали орехи рух с низко опущенными ветвями и проделали проход в контрштурмовой засеке? Это как? Я смотрел на лежащие плети кустарника с плотно прижатыми к ветвям шипами. Хрюшки по ним изрядно потоптались, даже попробовали есть, но, судя по следам, видимым даже мне, укололи нежные неба и языки и унеслись с визгом дальше, правда недалеко. Капуста, плугу удар хватит, если он узнает, тихо и слегка злорадно порадовался Мора, чтобы не насторожить щетинистых тварей, счастливо расположившихся среди наконец-то найденных и с чистой совестью разрытых грядок. Сытые носители пятачков не столько сожрали, сколько перемешали труды Марсу с плодородной землей, извозившись в ней по уши. Обычная газонная эльфийская трава, которая остроухим заменяла асфальтирование там, где нужны были дороги, разрытию, выдергиванию и поеданию категорически сопротивлялась, видимо заставляя зверей генетически ностальгировать о местах, где это не так. Капуста, кстати, немного напоминая земную, и была совсем даже человеческой. Никаких альфийских генов контроля роста. Семена, включая злаковые и некоторых огородных культур, хранились на тюлени, своеобразный набор выживания на случай кораблекрушения у незнакомого берега, в мире, где нет спутниковой связи. Примечание, реальный факт из нашей истории эпохи великих географических открытий, использовался и позднее, конец примечания. Причин есть капусту, учитывая 46 наименований съедобных цветов, плодов, листьев и ягод, которые росли на территории форпоста и за которыми уход как таковой практически не требовался, не было в принципе. Но Марсу явно очень хотелось вырастить что-то, что нужно культивировать и защищать от сорняков вручную. Другой причины просто не вижу. Ну, если не считать стонов, схожесть падает наполовину за год. Дальности для воздействия должно хватить с запасом. Обожравшиеся ходячие беконы, хотя наверняка почувствовали наше присутствие, и ухом не вели, к людям они уже привыкли и прекрасно знали, с какого расстояния нужно валить, если человек без лука, а с какого, если с оружием. Эль, устроим разобщение спинного мозга в районе основания шеи, чтобы сбежать не смогли. Только аккуратно, чтобы разобраться, как они смогли справиться с контрштурмовой сте... Хрю! Если все подсвинки, матки и поросята молча уткнулись пятаками в собственно копытно взбитую грязь, то кабан взлетел одним движением на все четыре и, как говорили в моем прошлом мире, втопил на четвертой передаче истошно, явно испуганно вереща. Эль? Он сопротивлялся? В первый раз я видел эльфику настолько удивленной и растерянной. Было отчего. Думаю, мое выражение лица было не лучше свин сопротивлялся на всякий случай уточнил я и получил неуверенный кивок что ж я ведь рассказывал о бритве окома я о методе исключения получается мои далекие предки однажды ставшие носителями фитопаразита постепенно образовались с ним устойчивый симбиоз глаза девушки были словно затуманены изнутри это все объясняет легшие защитные заросли открытый загон и синергическое подключение к нервной системе, удивительно похожей на нервную систему человека. Примечание. Синергическое подключение в смысле подключения без нарушения привычных функций. Конец примечания. Дополнил я. Кстати, если подумать, ничего удивительного. Homo sapiens 30 тысяч лет назад приручили первых собак, а ведь те тоже были своего рода нахлебниками и паразитами на цепи питания человеческих племен. Собаки удивительно умеют воспринимать настроение хозяина, понимают без слов. А предки фитотрансплантаторов научились понимать эльфов, причем даже без прямого контакта. «Поздравляю, коллега, мы сделали фундаментальное открытие. Я торжественно протянул руку эльфики на манер, скопированный у Фариза в Джазире, и та протянула руку в ответ. Наверняка реакция защитных зарослей и стрел листьев связана с тем, что их вывели в отличие от остальных фитоформ, Без сверхдлительной селекции из того же паразита-симбионта. Логично. Поражающее действие на теплокровных млекопитающих уже есть. Надо только выделить нужную функцию. «Я из ваших реплик понял только предлоги», — вмешался переводящий с моего сияющего лица на лицо довольной эльфы взгляд стерх. «Что случилось? Мы будем ловить демоновых Хряка или нет?» «Что случилось?» — повторил я вопрос, чувствуя, как губы растягиваются в усмешке. О, это очень забавно, на кой именно мы получили результат. Но есть проблема. Я впервые не могу объяснить, в чем соль шутки судьбы, перейти от фэнтези с магами и эльфами к биотехнологиям и нейросетям. Просто поверьте, это действительно смешно. Интерлюдия третья. Земля! Вопль Марсового, казалось, заглушил все звуки на корабле от верхушек мачт, до самого киля. Даже вертки и дельфины, пара которых беззаботно выпрыгивала из воды то справа, то слева по борту, сбились с ритма и поспешили удалиться на безопасное, по их мнению, расстояние. Об опасности громких звуков от кораблей эти умные морские животные знали, как и о бесшумном оружии вроде гарпунов, применяемых двуногими на близких расстояниях. Собственно, только это, да еще суеверное мнение о проклятии убийцы-спасителей моряков, все еще перевешивающий голод у большей части команды, спасало пару подводных рыболовов от смерти и съедения. Собственно, за Наранарской джонкой они и увязались вслед за рыбой, привлеченной обильным тухлым следом, растекающимся за кормой. Оставшиеся припасы исчерпавшие все сроки хранения стремительно портились и регулярно отправлялись за борт. Опытный в своем деле кок, не раз попадавший в такие ситуации, прекрасно знал, когда стоит готовить отбросы и мусор, а когда перешедшую грань съедобности бывшую пищу нужно срочно отправить за борт, во избежание многодневной дизентерии. Люди тоже ловили рыбу, не так эффективно, как пускающие фонтанчики парочка, но хоть что-то, пили тухлую пресную воду, увы, вот ее заменить было нечем, и отчаянно надеялись на мастерство штурмана и шкипера. И они не подвели, уже через несколько часов в хорошую подзорную трубу капитана можно было различить темный конус вулканической вершины на фоне более светлого неба. Королевство Нарона, что на материке Хик, было старым, даже скорее древним образованием по людским меркам, разумеется. Оно занимало значительные территории уже тогда, когда в этом мире появились сельфы. Занимательная смесь монархии и полисного самоуправления крупных городов оказалась довольно удачным политическим решением, и племенам варваров-соседей было выгоднее присоединяться к существующей структуре, чем строить свои удельные княжества. Возможно, со временем Нарона расползлась бы на весь Северный материк, продвинув свои границы к вечной мерзлоте Северного полярного круга, и начала бы планомерную морскую колонизацию или развалилась бы на несколько частей королевств, выясняющих, кто достоин славы и земель великих предков, что вероятнее. Но тут-то и появились остроухие, и в течение последующих полутора тысяч лет Нарона стала непробиваемым щитом и длинным копьем северного леса эльфов, тратя ресурсы и авантюристов-пассионариев на экспедиции кораблей разведчиков и торговых караванов, щедро приправленных агентами влияния. Именно Нарона открыла и фактически создала торговый маршрут до южных земель материка Азур, став фактически родителем Эмиратов, объединив едва выживающие на границе моря и песков племена вокруг созданных каботажных баз, впоследствии ставших процветающими торговыми городами. Возможно, интенсивная торговля сверхдорогими товарами из-за моря стала причиной появления и империи, князья, владевшие землей единственного удобного порта на западном побережье, усиленно наживались на соседях и, разумеется, были вынуждены содержать большую армию против наглецов, желавших отобрать и разделить по-честному все, что под руки попадется. Однажды одному из князей торговцев пришла в голову гениальная идея нанести превентивный удар в промежутке между приходами караванов. Возможно, эту идею подсказал один неприметный, вроде человек, пришедший с северо-востока. Как бы то ни было, но последние полтысячи лет королевство стало терять свои позиции. Сначала незаметно, потом начались беспорядки у новых границ, почему-то племенные вожди вдруг захотели самостоятельности, потом разлад пошел между полисами и королями. Можно сказать, Нарона проиграла экономическую войну, последующий военный захват полисов и попытки централизации структуры не дали государству шанса набрать военную мощь. Точнее, у многих еще сохранялась иллюзия, что морские просторы и узкий коридор вдоль островной гряды в Северном море просто не дадут эффективно перебросить армию и до момента прямого противостояния еще далеко. Однако то, что не может сделать огромное государство, зачастую могут частники, если их правильно мотивировать, конечно. Давно потерявшие свою коллегиальную власть потомственные негацанты все еще помнили о своих великих предках и то, на чем эта власть держалась. Колониальные товары, поток которых сначала уравнялся с имперским, а в последнее столетие, по сути, развернулся вспять. Уровень технического развития позволял южному гегемону задавать моду в техническом прогрессе и его производных. Одни только новые ткани и ткацкие станки на замену прадедовским прялкам 80 лет назад просто перевернули рынок. А пушки и мушкеты? К слову, если ручные стрелялы делать более-менее научились все, то с крупными калибрами был большой облом. Там для повторения результата нужны были не только краденные или перекупленные образцы, но и математическая школа ученых с Крайнего Юга Азура, яростно гнобимая натурфилософами всего остального мира. Как же, отрицание магии и философии в естествознании неслыханно. Да эти отщепенцы-еретики сами себя называют, только послушайте, естественными физиками, да еще и утверждают, что фунт пуха равен по весу фунту свинца. Естественно, магов и философов вовсе не волновал тот момент, что у империи теперь есть тяжелые бомбарды и дальнобойные пушки, а у других нет. Впрочем, семь лет назад произошло еще одно, на первый взгляд, ничтожное событие, от которого колесо прогресса империи закрутилось со скоростью самолетного пропеллера здесь неизвестного. Пока неизвестного. Экипаж Джонки массово радовался виду далекой земли, предвкушая нормальную воду, отдых на твердой земле и свежее мясо. Кто и когда выпустил на остров свиней, история умалчивает, но хрюшки успешно адаптировались к местным условиям, и два года назад, когда Джонка-капитана Бута заходила сюда, загнанная настигающим циклоном, порадовали людей своим поголовьем и упитанностью. И теперь... Кэп, дым над островом! Проклятие! Они тут оказались не первыми. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Со сбитой главной мачтой Джонка становится неповоротливой, хотя по-прежнему сверхнадежный для судна из дерева лоханкой. И тем более Джонка торговая, вернее, как бы сказать, общего назначения. Ни один порт Королевства Нарона не примет частный военный корабль. Точнее, радостно примет и не отдаст, разумеется. А вот у искателя приключений могла быть игрушка и получше. Ведь, несмотря на то, что Бут не чурался абордажей, да и разорить деревню-другую отсталых дикарей со островной гряды Крайнего Юга был не прочь. Вооруженных мечами и слабыми луками краснокожих неудачников на одномачтовых лодках, даже без палубы, что любили украшать свои плавсредства резными головами-тотемами несуществующих монстров, сами боги Понтона велели грабить. Он все-таки в первую голову был торговцем и контрабандистом. Проклятие. Керан, можешь определить, откуда дым? Глазастый Марсовой вновь забрался на мачту, на этот раз с капитанской подзорной трубой. Только бы повезло, только бы повезло, только бы... Дым с другой стороны от вершины. Да, только там удобное место для добычи и спуска к берегу строевого леса. А вот бухта — единственная большая и надежная с этой стороны. Корабль идет с запада, и заходящее солнце слепит наблюдателей, которых, конечно же, выставили. Что ж, теперь боги удачи не подведи, их, разумеется, заметят, скорее всего, в нескольких милях от берега. Но на корабле сейчас хорошо, если треть команды, а скорее всего, трое-четверо дежурных, кто-то же должен лес валить. И вряд ли моряки с радостью променяют лесной воздух на затхлый, осточертевший трюм. И богиня не подвела, более того, ее подарок был щедрее некуда. Намертво закрепленный на четырех разведенных якорях со снятыми парусами и реями, об ином, чем привычный бегущий такилашу у морского охотника Буд даже не догадался, незнакомый, но явно военный корабль выглядел как поданный на обед деликатес, только и просит, чтобы съели. «Одиночное движение на палубе противника!» «Приготовить крючья!» «Кэп!» На острове что-то странное с лесом. Попытался уже не в первый раз достучаться до сознания капитана штурман. И был послан к долбаной морской селедке. Лес, поле, тень. Какая к подводному царю разница, если тут такой приз? Поврежденный, видимо, с другого борта, правда, но починить-то его плотники могут что угодно. Ух, какая добыча! Крючья, тени, На борт, волки! Ара! Последнее, что почувствовал капитан Бут, прозванный еще в бытность матросом Громилой, прежде чем провалиться в удушливое беспамятство, необычайно тонкий аромат незнакомых цветов. Глава 46. Говорят, история движется по спирали. Похожие ситуации и события вынуждены повторяться через определенный промежуток времени, будто этокий экзамен на то, что мы вынесли из предыдущей ситуации. Учиться на прошлом — отличный способ двигаться вперед. Но, господи, как это иногда мерзко. Мерзко и страшно. Можно каждый раз говорить себе «Так нужно, у тебя нет выбора». Или что, ступив на путь и оступившись, ты обесценишь все свои достижения и достижения всех тех, кто тебе доверился. Демоны! Олесса, он движется! Куст! Он! Он растет! Олесса, трави веревку! Вижу! Маленький саженец шипастого куста для периметров и оград буквально на глазах начал вытягиваться в высоту, отращивая новые листовые пластины и побеги. И слепо зашарил по земле вокруг, иначе и не сказать. Чем-то не очень быстрые движения его ветвей плетей напоминали движения руки человека вместо выверенных программ движений, проводимых по мановению руки Эль. «Олесса! Рано. Что я изучил досконально, так это предел скорости движения и на мировой зелени, принесенной в этот мир эльфами. Человек или животное всегда двигаются намного быстрее, наверное, потому наша эльфика никогда ничего не слышала о бентах или иных биомашинах для участия в боях или в работе. Если уж стукнет нужда, подъемным краном могло поработать любое достаточно толстое и высокое дерево. А в других ситуациях остроухие полагались или на собственные мышцы, или на химию, или на знание слабости физиологии противников и подобранного к ним ключа в виде антигенов или еще какой гадости. Правда, даже не очень быстрые движения вроде махов листовой пластиной, когда их повторяет целая роща, могли создать ощутимый ветер, так что недооценивать подвижность фитоконструктов, включая ростовую, не стоило. Что, кстати, доказали и на матушке Земле, придумав казнь при помощи ростков бамбука, над которыми распинали человека. Эта милая травка, а бамбук-трава, Засчитанные считанные часы и без всякой эльфийской магии прорастала через тело казнимого насквозь. «Так-так, это что сейчас было?» Олеса! Стерх сейчас напоминал дикого зверя, весь подобрался как для прыжка, только вместо когти в руках у него был трофейный капсульный карабин. Щелкнул металлический предохранитель. «Пожалуй, и правда пора». Глядя, как методичные без метаний легшие на песок плети, на глазах удлиняются в сторону навеса с пленником, я плавно потянул перекинутую через блоки веревку. И раз! Пшхп! А у капитана будто и впрямь хорошие плотники в пространство произнес я. Мора Рокс рефлекторно передернул плечами, возвращая предохранитель в прежнюю позицию и провожая катящийся по желобу шар. Вернее, то, что глаза сначала всегда принимают за шар. Потому что только что отрубленная голова существа своего вида это вовсе не то зрелище, которым может усладиться взор нормального человека. Да и не всякие ненормального, в общем-то. А мастера по дереву с джонки-контрабандиста и впрямь люди талантливые. И навес, и гильотина с удаленным управлением, и жолоб, все это их работа. Не думаю, что мужики не догадались, что именно делают, но предпочли не догадаться, скажем так. «Что-то не так, Олесо?» Вижу. А вот такого я не предполагал, хотя и мог бы, наверное. Мозг не может умереть сразу даже без кислорода и глюкозы. Клиническая смерть обычно длится 4-4,5 минуты без последствий для нервной системы. Я вдруг поймал себя на том, что рука с журналом экспериментов на доске-планшете у меня дрожит. Черт, мне реально не по себе, хотя, казалось бы, видел смерти и поужаснее, и в куда больших количествах трупы с тюлени, убитые фосфороорганикой, например. Даже натянутая отстраненность, выученная в башне, даже почти четверть сотни лично убитых и расчлененных свиней и поросят не смогут подготовить к собственноручному убийству человека такому. Никого не могут. Именно потому я и тянул за веревку сам, хотя была сначала мысль отдать спусковой шнур стерху. Нет уж, мой выбор, моя ответственность. Нечего прятаться за чужие спины, и распространять вину на коллектив эль например я даже не пустил наблюдать за опытом и остальных предупредил обходить почти километровую в диаметре искусственную проплешину страной мое первое хладнокровное просчитанное и подготовленное убийство и что характерно не последнее миры меняются законы остаются за эфемерное будущее нужно платить кровью сейчас или своей или чужой чужой надо больше это «Надо что-то делать! Эй, Олесса, ты с ума сошел?» Нет никакой опасности. Мои мысли и мои действия в такой момент существовали словно отдельно друг от друга. Одной частью сознания хладнокровно отметила я для себя этот факт. Но не раз обдуманные действия помогли в неожиданной нестандартной ситуации. Недавно полученные факты вытягивали из памяти почти забытые знания, включая случайно услышанные по телевизору и прочитанные в художественных книгах данные. Осознание непоправимости действия для убитого, для себя самого и для всех окружающих, нахлынувшее от наблюдаемого зрелища, оттянули остатки эмоций. Несколько минут мне было все равно — жить, умереть. Я был готов принять свою судьбу, но точно понимал, что именно надо делать. Пройти почти две сотни шагов, подхватить скатившуюся по желобу голову, до которой почти дотянулась магическая растительность, изменившая направление роста — после того, как лезвие устройства декотировало жертву эксперимента и прогулочным шагом оторваться от ветвей. Была бы лиана вместо куста, могли бы быть проблемы. А так... Осмотрев срез шеи, я обнаружил то, что и предположил, корни откаченного к условно-дикой форме фитопаразита пережали крупные сосуды. Более того, на срезе шеи и в двух местах на висках, где череп прижизненно был просверлен для внедрения растения уже сформировались побеги с почками зачем ты притащил эту штуку сюда теперь долбаная колючка тянется прямо к нам стерх достань саблю она сейчас понадобится размотать профессионально замотанную роксом повязку на глазах у головы оказалось не так то просто я просил чтобы бывший боцман ничего не мог видеть и говорить и отставной имперский лейт продемонстрировал свои выдающиеся навыки хорошо учили имперскую пехоту Или ему в артиллерийском училище такое преподавали? Зимнего демона в задницу! Увидев, как отделенная голова бешено вращает глазами, Мура даже сделал шаг назад. Это из-за корешков под черепушкой? Обычно так не бывает. Боль – синтетическое чувство. Нож гильотина такой острый и так быстро падает, что мозг просто не успел почувствовать ее и умереть от болевого шока, как это в некотором проценте случаев бывает при повреждениях позвоночника. Глаза головы перестали вращаться и уставились на меня. А паразит, хотя при таком-то воздействии скорее симбионт, который, как и любое другое растение, может вырабатывать кислород, принцип как в акваланге охотника. Правда, для этого нужен свет. Но, видимо, в тканях экстрансплантатора был какой-то запас энергии после отделения от зеленой части. Но сейчас, видишь, рост побегов из головы застопорился. Он на нуле. Правда, тут интересно совсем другое. Разрубай голову поперек лба, сверху вниз до шеи, чтобы получились одинаковые половинки. Быстро. Почему он на тебя таращился? Слух. Как и глаза, уши подключены напрямую к мозгу. Скорее всего, он услышал, как ветви загребают песок, когда симбионт, так сказать, прижился. И смог, вероятно, инстинктивно соотнести положение новой хм, части тела и себя. Пока я проговаривал сухие спокойные слова, становилось чуть легче а пополам разрубленное вместилище чужого сознания уже меньше походило на часть человека и больше на лабораторный образец. Бывший боцман, он же второй командир абордажно-штурмовой команды Джонки, был под лицом даже по меркам пиратов. Сговор с целью отжать и тут же продать корабль с каким-то отребьем в одном из мелких каботажных портов Нароны, при котором нужно было вырезать большую часть своих, напившихся в честь возвращения домой. Скорее всего, не вовремя узнай Буд, о перекрестном допросе с соком правды. Сам устроил бы своему человеку нечто более веселое, чем прогулка по доске. Он даже любезно озвучил варианты. Примечание. Прогулка по доске – вид пиратской казни, когда пленников заставляли добровольно прыгать в море, выставляя за борт доску и подбадривая его холодным оружием. Иногда это был выбор вроде русской рулетки – погибнуть сразу от сабли на корабле или попытаться выжить в открытом океане. В этом случае пленников развязывали. Иногда делались ставки, кто сколько сможет продержаться на доске и не упасть за борт калимы остриями. Тогда их не развязывали. Конец примечания. Впрочем, в живых оставались еще трое из заговорщиков, которых я планировал использовать как расходный материал для контрольных опытов над людьми. Лучше их, чем начинать слимы. Но, то есть, следующему нужно будет залить уши смолой и положить на что-то мягкое. Вдруг колебания земли почувствует. Сделал вывод практичный стерх. Вот уж кого-кого, а его обезглавливанием было не пронять, как и фактически казню, если она проходит без спецэффектов. «Следующего раза не потребуется», — я махнул рукой в сторону навеса. «Пойдем, поможешь мне взять образцы тканей шеи? Мне нужно рассмотреть под микроскопом срезы мозга, но перед работой нужно отнести тело до компоста, пока не завоняло на такой жаре». А ты, Олеса, говорил, что нужно как минимум три эксперимента с повторяющимся результатом. Обычно да, но тут мне все ясно, они ничего нового не дадут. Разумеется, это ложь, но я могу убить ради выживания, ради мести, ради победы, но ради статистики? Хотя статистика и ради выживания, и победы, но нет. Наверное, мы просто слишком хорошо жили эти последние 12 месяцев. После шести лет выживания и одиночеств, я и Эль против всего мира, Я, наконец-то, смог довериться окружающим людям, почувствовать себя не выживальщиком после несчастного случая, а опять человеком, не ожидающим в любой момент подлянки от судьбы, с которой могу справиться только я сам, без посторонней помощи. Вот совесть я жила, черт. Даже когда Светлана умирала, привязанная к дереву и заткнутым ртом, я только морщился от неприятного зрелища, и до сих пор меня не особо коробит от воспоминаний. Неужели только от того, что стрелу пустил охотник, а не я? Или потому, что там была именно месте прямая защита жизни? Да и подонков из команды Бута так и так ждет смерть. Или может от того, что я заставил человека прожить еще несколько минут после того, как отобрал у него иллюзию последней надежды на спасение? Ты, надеюсь, не из-за того, что Лима никак от тебя не затяжелеет? С некоторой неуверенностью влез не в свое дело Моророкс. Мои девочки к ней так привязались и уже трепали эту тему даже при мне. Ты ей сказал, что это временно, от пережитой раны. С Лимой ничего не случится. Я сначала испытаю фитосимбионта на себе. «А лесу ты сбрендил? А если...» Не ты ли мне рассказывал после кувшина Рома, как с саблей первым кинулся на пушечный редут? «Это другое». «Это совершенно то же самое». Даже на отделенной голове было видно, Боцман был в сознании, он меня даже понимал. Я выбрал Лиму как наименее значимую из нас и наиболее нуждающуюся. Твои жены угадали. Она сама согласилась, ты при всех рассказал. Она понимает в растениях не больше тебя, а у нас нет оборудования, чтобы увидеть, как корни подключаются к синаптическим связям нервной системы человека. Клетки слишком мелкие. Да даже если бы и увидел, это вне пределов моих знаний. Никто не скажет, приведет ли длительное пребывание экстрансплантатора в голове к сдвигам сознания, к деградации коры больших полушарий. На враждебных людях испытания не провести слишком опасно. Лима рискует так же, как любой другой. Вот ты был бы счастлив, если бы тобой пожертвовали, признав наименее полезным, решив за тебя. И подумай, что будет, когда у нее в голове и руках окажется такая сила. «Да, я был идиот, но умею признавать свои ошибки. И логика ведь тоже может быть однобокой». «Нет, но...» «Ты...» — экс-лейтенант остановился и задумался. «А женщина?» «Для тех, у кого в голове эта штука, уже нет разницы в физической кондиции. Вся сила в растениях снаружи. Да ты и сам видел, что нормальное общение и отношения на равных делает. Или на Эль посмотри». В нашей стране, где хорошо жить по нашим правилам и которую мы можем построить, мы решили, что не будет тех, кто выше других. Достаточно создать прецедент и, как я и говорил, я был идиот. Рисковать глупо, когда можно не рисковать, задумчиво заметил бывший военный. Когда рисковать так и так надо и придется кому-то это делать, глупо проявлять страх. Когда вышли убивать, я шел за вами. Вот тогда неумехи подставляться было глупо. «Ответь мне, Стерх, кто тут сейчас самый подготовленный по зоне риска?» «Ты и Эль», — нехотя признал Рокс. «Но Эль имеет шансы меня вытащить, если что-то пойдет не так, привив симбионт без отключенного управления, а вот я ее нет. Логика?» «Логика каменная», — признал Мора и внезапно выдал. «Алесса, я никогда не считал тебя трусом и обузой. Ну, по крайней мере, после первого боя точно. Просто ты...» Работник тыла, вроде костоправа, кто скажет, что они для армии не важны? Не боец передовой, да, был. Я не ждал от тебя способности броситься в атаку на пули и штыки. Ты все-таки не такой, как мы. Извини, что я так считал. Извини, что мы так считали. С тобой в бой, я бы теперь пошел. Мы пожали в древнем и межмировом мужском жесте руки, здесь его еще использовали только для скрепления подобных слов. Стерх ушел, а я... Признаться, мне было очень страшно пускать в себя то, что вмещает самое мое «я». Неизвестно, что растительного происхождения, над геномом которого мы с эльфийкой поработали инструментом, для 21 века выглядевшим чем-то вроде каменного топора против лазерного скальпеля. Я никогда не был особо верующим, но сейчас готов был молиться. Я собирался сделать смертельно опасный поступок, Основываясь только на своих выводах и неясном предчувствии тянуть нельзя, появившемся после разговора с капитаном Джонки. На меня не давили обстоятельства, это был мой выбор, первому шагнуть на амбразуру с гранатой в руке. Чуть ли не впервые в жизни я собирался сделать настоящий мужской поступок или просто поступок и собственноручно выбрать свою судьбу, без экивоков на ее непростой характер и чувство юмора. И да поможет мне Бог.